Наглядное пособие. Часть вторая. Найтлайн сделала еще одну передачу с моря, отчасти потому, что первая вызвала столько откликов. На этот раз, когда операторы и постановщики прошли в дом, они уже расположились по-семейному. И сам Коппл держался заметно дружелюбнее. На этот раз не было пояснительной заставки и интервью перед интервью, Для затравки Коппол и Мори обменялись рассказами о своем детстве. Коппол описал, как он рос в Англии, а Мори поведал, как рос в Бронксе. На море была синяя рубашка с длинным рукавом. Ему теперь всегда было холодно, даже когда на дворе стояла жара. А Коппол снял пиджак и остался в рубашке и галстуке. Похоже, Мори снимал с него амуницию слой за слоем. «Вы хорошо выглядите», — сказал Коппол, когда зажужжали камеры. «Все мне так говорят», — ответил Мори. «И ваш голос звучит хорошо», — продолжал Коппол. «Все так говорят». «А откуда же вы знаете, что вам становится хуже?» Мори вздохнул. «Никто, кроме меня, этого не знает, Тед». Но я-то знаю!» Когда Мори заговорил, все стало ясно. Он уже не размахивал руками, как прежде, во время первой беседы. С трудом произносил некоторые слова. Буква «Л», казалось, застревала у него в горле. Через несколько месяцев он, скорее всего, вообще не сможет говорить. «А что до моих эмоций?» — объяснял Мори Копполу то когда ко мне приходят друзья и знакомые, настроение у меня хорошее, любящие люди поддерживают меня. Но бывают дни, когда я подавлен, что таить, я вижу, что происходит, и меня охватывает ужас, что я буду делать без рук, что случится, когда я не смогу больше говорить. «Смогу ли я глотать? Меня не особо волнует. Ну, будут меня кормить через трубочку, что с того? Но мой голос, мои руки, они для меня все. Без голоса я не смогу говорить, а без рук не сделаю ни жеста. Они для меня средство выражения». «Как же вы собираетесь общаться, когда не сможете больше разговаривать?» — спросил Коппол. Море пожал плечами. «Наверное, попрошу всех задавать мне вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Ответ этот показался Копполу таким простым, что он улыбнулся. Коппол спросил Мори о тишине. Он вспомнил о близком друге профессора Мори Штейне, который в свое время послал в Бостон-Глоуб высказывание Моли. Они вместе работали в университете Брандейса с начала шестидесятых. Теперь Штейн терял слух. Коппел представил, как однажды они окажутся вдвоем, и один не сможет говорить, а другой ничего не будет слышать. И что же будет? — Я возьму его руку в свою, — сказал Мори, — и мы оба ощутим нашу близость и теплоту. Тет, мы дружим уже тридцать пять лет. Чтобы почувствовать то, что мы испытываем друг другу, нам уже не нужно ни речи, ни слуха. Перед самым концом съемки Мори прочитал Копполу одно из полученных им писем. После первой передачи на найт их пришла уйма, и вот одно было от учительницы из Пенсильвании, которая вела занятия в специальной группе. В ней было всего девять детей, и каждый пережил смерть кого-то из родителей. Вот что я ей ответил. Море осторожно водрузил на носочки. «Дорогая Барбара, меня очень тронуло ваше письмо. То, что вы делаете для детей, потерявших родителей, необычайно важно. Я тоже потерял одного из родителей в раннем возрасте». И тут, при все еще жужжавших кинокамерах, Море поправил очки, замолчал и вдруг закусил губу и закашлялся. По лицу его потекли слезы. Я потерял маму, когда был еще совсем ребенком. Это был для меня страшный удар. Если бы в то время у меня была такая группа, как ваша, где я мог бы поделиться своим горем... «Я бы обязательно стал ходить в такую группу, потому что...» Голос его дрогнул. «Потому что я был так одинок!» «Морри», — заговорил Коппо, — «ваша мать умерла семьдесят лет назад, и вы до сих пор это переживаете?» «Конечно!» Едва слышно ответил Морри.